Это жуткая черная сотня. О сторонниках российских монархических организаций нагорожена такая бездна вранья, что отрыв берет. Их записали чуть ли не в предтече нацистов. Дескать, они устраивали еврейские погромы и вообще били по головам белых и пушистых сторонников демократии и прочей свободы. Били-то точно, иногда очень больно, но не все так просто. Таким же являлись эти самые черносотенцы? Про погромы без вранья. Чего мне считаться шпаной и бандитом? Не лучше ли податься мне в антисемиты? На их стороне хоть и нету закона, поддержка и энтузиазм миллионов. Владимир Высоцкий. Еврейские погромы к черносотенным организациям прямого отношения не имеют. Но уж поскольку в общественном сознании они тесно связаны, начать стоит именно с них. Тем более, что эту тему я до сих пор обходил стороной. Вообще, сосуществование на одной территории людей разных национальностей, разных вер, всегда чревато конфликтами. Так уж люди устроены, и никакой политкорректностью это не исправить. Но в случае с чертой оседлости, к обычной неприязни к чужим, подверстывались экономические факторы. В городах существовали так называемые «перекупщики». Крестьянин привозил свои товары на рынок, и его окружали разные сомнительные личности – которые немытьем так катынием вынуждали его продать им товар по одной цене, а потом сами продавали уже по другой. Знакомо? Сейчас этим занимается товарищ из Кавказа. А тогда держали рынок, вы поняли, кто? Первый крупный погром, наделавший много шума, произошел в 1903 году в Кишиневе. Русские националисты к нему не могут иметь отношения ну просто никак. В этом городе из русских жили только чиновники. Согласитесь, как-то трудно представить какого-нибудь титулярного советника, бегущего с дубьем, чтобы бить жидов, спасать Россию. Так что развлекались молдаване. Начало этой истории часто связывают с выходившей в Кишиневе газеты «Бессарабец», которую издавал Павел Александрович Крушеван, молдавский дворянин. Это была прямо-таки классическая антисемитская газета, где евреи представали какими-то монстрами, мол, пьют они кровь христианских младенцев. В 1903 году издание активно обсасывало убийство мальчика Михаила Рыбаченко. По версии Бессарабца, он был убит евреями с ритуальными целями. Однако на самом-то деле особой популярностью эта газета не пользовалась. Все-таки людей, готовых верить в подобные идеи, не слишком много. Крушеван стал известен именно благодаря погрому, точнее, благодаря черному пиар-либералов. Кстати, заметим, что он не являлся биологическим антисемитом, подобным нацистам. Он писал «Станьте такими же христианами, как мы сами, и нашими равноправными братьями и полноправными гражданами Великой России». Евреям-христианам предоставляются все права, все преимущества коренного населения страны, вплоть до замены своих фамилий русскими. Евреям пропорционально с другими сословиями страны даруются права на потомственное дворянство, титулы и ордена, распределяемые пожребию между еврейской интеллигенцией. Примечание. Про ордена пожребию это сильно. Недалее, как через год, исчез бы проклятые еврейские вопросы, и вместо 7 миллионов врагов было бы 7 миллионов братьев по Христу. Неприятности в Кишиневе начались 6 апреля в День Пасхи. Показания о том, кто начал и почему, противоречивы. Наиболее убедительная версия, что началось с драки на рынке между крестьянами и перекупщиками. А потом, как уж бывает, пошло-поехало. Начали грабить еврейские магазины, а затем и дома. Заметим, что в первый день жертв не было. Власть оказалась элементарно не готова происходящему. Губернатор фон Рабен был эдаким благодушным стариком, который на своей должности привык к тихой жизни. Кишинев это ведь не Петербург и не Варшава, где постоянно что-то случалось. Так что фон Рабен просто потерял голову. Он звонил в полицейские участки и в казармы, но там реагировали как-то вяло. Проблема усугублялась тем, что большинство офицеров отсутствовали на своем месте по случаю Пасхи. В общем, все как всегда. К вечеру беспорядки утихли, но на следующий день начались снова. Вот теперь стали убивать. 45 евреев было убито, 74 тяжело ранено. Легко пострадали около 350 человек. Разгромлено было 700 жилых домов и 600 магазинов. Из христиан погибли 3-4 человека. Вина власти хотя бы в том, что на второй день она не предприняла никаких мер по пресечению беспорядков. Можно было бы жестко остановить погром, но этого не сделали. Вряд ли в этом был злой умысел, скорее разгильдяйство. Однако общественность, прежде всего либерала, думала не так. «Самый факт остается гнусным и постыдным не только для среды, в нем участвовавшей, но и для тех, кто должен был предупредить и, возможно, скорее превратить безобразие», писал русский вестник. В Киев был послан для разбирательства начальник департамента полиции Лопухин, который установил, что вины губернатора в произошедшем нет. Однако того все же поперли со службы. Церковь отреагировала так. Епископ Антоний Волынский Храповицкий в Житомирском кафедральном соборе 20 апреля сказал «Под видом ревности о вере они служили демону крестолюбия. Они уподавлялись Иуде. Тот целованием предавал Христа, омраченный сребролюбием недугом, а эти, прикрываясь именем Христа, избивали его сродников по плоти, чтобы ограбить их стяжания. Так поступают людоеды, готовые на убийство, чтобы насытиться и обогатиться. В корень батюшка зрел. Погром – это прежде всего возможность безнаказанно пограбить. А уж кто там под руку подвернулся. Но в либеральной среде прочно установилось мнение, что погром был инспирирован властями, чуть ли не плеве лично, чтобы выпустить пар. В иностранную печать было пущено якобы перехваченное письмо плевия к бессарабскому губернатору, предупреждавшее о готовящемся погроме и указывавшее на нежелательность применения оружия против толпы. Вообще-то письмо являлось фальшивкой, хотя бы потому, что события произошли столь стремительно, что Плеве просто не успел бы написать письмо, а фельдслужбы доставить. А авиапочты тогда еще не было. Да и как смогли перехватить депешу министра МВД? Такого бардака в Российской империи все-таки не водилось. Чтобы Фельдкурьер выпустил из рук письмо, он должен был быть убит. Князь Урусов, назначенный губернатором на место уволенного Раабана, прославился своим юдофильством, а потом вообще примкнул к либералам. Так он писал, что должен решительным образом восстать против обвинения рабана в сознательном допущении погрома и разрушить легенду о письме, будто бы написанном ему по этому поводу министром внутренних дел. Резонно у Русова следующее. Плеви слишком умен, чтобы играть в такие опасные игры. Рабан же был не тем человеком. Но часто случается, что все знают о каком-то несуществующем факте, и он становится общепринятым. Последствия всей этой истории были невеселыми. Бунт стал резко заносить влево. по Пуалей Цион также стал создавать отряды самообороны, которые порой полагали, что лучшая оборона — это нападение. Но главные неприятности случились в 1905 году. Погромы начались летом, однако пик их пришелся на октябрь в многострадальной Одессе и в Киеве. Русское слово. Одесса. 21 октября. Беспорядки принимают грандиозные и угрожающие размеры, сопровождающиеся убийствами, поранениями, насилием, нападениями на мирных жителей и бесконечными грабежами. Громадные толпы хулиганов, усиленные жителями с окраин, отбросами, портовыми босиками, вооруженными ломами, дубинами и колями с железными концами, двигаются по улицам группами, разрушая и грабя все на пути. Заметим, газета ничего не пишет о национальности тех, кого громят. А вот какие данные о национальном составе жертв одесского и киевского погромов приводят журналист Степанов. Евреи – 711 убитых и 1207 раненых. Русские – без деления на русских, украинцев и белорусов. 428 убитых и 1246 раненых. Армяне – 47 убитых и 51 раненый грузины 8 убитых и 15 раненых азербайджанцы кавказские татары 5 убитых и 7 раненых поляки 4 убитых и 6 раненых латыши 2 убитых и 1 раненый немцы 1 убитый и 7 раненых греки 1 убитый караимы 1 убитый молдаване 7 раненых литовцы 2 раненых Народности Кавказа в источниках Кавказцы, Туземцы и так далее 10 убитых и 53 раненых. Национальность 404 убитых и 932 раненых не выяснена. Как видим, громили всех, кто попадался под руку. Следует обратить внимание на, опять-таки, загадочный факт. посманник, собравший сведения о 690 октябрьских погромах, указал и все 660 мест, где они происходили. И нетрудно заметить, хотя это до сих пор не было сделано, что 545 из этих мест расположены на сравнительно небольших территориях, прилегающих Киеву и Одессе. На этих территориях жило менее 20% еврейского населения Российской империи, а между тем именно здесь в октябре 1905 года Произошло более 80% всех погромов, и именно на этих территориях совершилось подавляющее большинство убийств. Куайкинов. Историк. Если мы вспомним, что происходило в Одессе в мае, понравилось ребятам бунтовать? Надо сказать, что либеральная пресса всячески запугивала погромами читателя. Когда не подворачивалось того, что можно выдать за погром, муссировались достоверные данные, что это дело вот, вот начнется. Кстати, был тут и некоторый коммерческий интерес. Так в оружейных лавках чуть не под метелку раскупили пистолеты и револьверы. Оружие тогда продавалось любому совершеннолетнему, то есть достигшему 21 года, по предъявлению документа, удостоверяющего личность. В том числе распродали даже такие штуки, как знаменитые «Маузеры С-96», знакомые всем по фильмам о гражданской войне, обычно не пользовавшиеся особой популярностью из-за больших габаритов и веса, а также сложности конструкции. И это оружие стало стрелять. «Красные» против «Черносотенцев». Кроме погромов, в конце 1905-го распространилось еще одно явление – столкновение ориентированных масс и черносотенцев. И тогда, и впоследствии обычно оно описывалось так. Шли на демонстрацию люди со светлыми лицами и вдохновенными песнями, а тут на них напали жлобы, охотнорядцы. В таком ключе, например, описано столкновение двух противоположных сил в романе Максима Горького «Жизнь Клима Самгина», или в классической советской кинокартине «Мать» режиссера Пудовкина. Хотя непредвзятый анализ даже либеральной газет демонстрирует несколько иную картину. Имелось две группировки. Одни ходили по улицам с пением Марсельеза именно этой песни, а не творчество более радикальных авторов. То, что в этих манифестациях преобладали студенты, ничего не значит. Среди студентов во все времена были ребята, которые умеют, а главное, любят подраться. Другие двигались по улицам с пением «Боже, царя храни!». При этом и те, и другие выгадывали удобный момент, чтобы напасть на противников и начистить им рейла. Ну, как сегодня, скинхеды и антифа, которые бегают друг за другом и дерутся. Трудно сказать, что кто-то из них хороший, а кто-то плохой. Только вот парни в те времена были посерьезнее. Ребята таскали краткостволы, а также ножи, кастеты, кистини и прочие аргументы для активного отстаивания своего мнения. Так что было весело. Стоит пояснить происхождение термина «черные сотни». Организации с таким названием никогда не было. Черными сотнями в допетровской Руси называли простые горожан, то есть не дворян и не купцов. Сотня была низшей административной единицей. Во времена смуты именно нижегородские черные сотни дали Минину и Пожарскому основные средства на войско и составили его ядро. То есть смысл названия понятен, и люди снова призваны спасти Россию во время смуты. Впрочем, по другим версиям, такое объяснение было придумано уже задним числом, а черносотенцами крайне правых стали называть их противники. По принципу «белое хорошо, черное плохо». Вообще-то, ультраправые этот термин не очень любили, предпочитая называть себя союзниками по самой знаменитой своей организации «Союз русского народа». Но, как это нередко бывает, термин «черносотенец» использовался очень расширительно. Так этим словом называли философа Розанова, поскольку его взгляды отличались от принятых среди либералов. В либеральной прессе был даже термин «серые», которым называли умеренных монархистов. Но самое смешное другое. Черносотенцы были тоже против существовавшей власти. Это признавал даже Лиен, который к националистам относился без всякой симпатии. В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий. В устах большевиков термин «демократизм» означал отрицание существующего государства. Примечание. Большевики говорили, что они борются за власть народа, то есть за истинную демократию, противостоящую лживой буржуазной. Такой вот парадокс. А суть его в чем? Я уже упоминал о народном анархизме за царя, но против генералов. К концу 1905 года эти взгляды несколько пошатнулись, но их влияние еще сохранялось. То есть царь за народ, а все эти скубенты, сицилисты, облакаты. Небось снова Бари хотят всех обмануть и въехать в рай на народном горбу. Напомню, что всем понятные стреляющие лозунги выдали только большевики в 1917 году. А что такое очередительное собрание или конституция? В чем тут наколка? Так что бей гадов. Именно поэтому массовое движение черносотенцев, как стремительно возникло, так же стремительно исхлынуло еще до создания большинства крайне правых организаций, которые обернулись сплошным позором. Ультраправая пустышка. Первая черносотенная организация была создана еще в январе 1901 года в редакции популярной газеты «Новое время» и называлась «Русское собрание. РС». 26 января 1901 года товарищ министра внутренних дел сенатор Дурнаво утвердил устав, в котором было сказано «Русское собрание имеет целью содействовать выяснению, укреплению в общественном сознании и проведению в жизнь исконных творческих начал и бытовых особенностей русского народа. Никакого экстремизма и антисемитизма в уставе нет. Стоит привести состав Первого Совета РС». Генералы Бородкин и Васильев, поэт Величко, генерал Граф Гейден, стат-секретарь Государственного совета Барон Дестерлов, профессор Академии Генерального штаба Генерал Золотарев, издатель Комаров, будущий министр земледелия Кривошеин, будущий стат-секретарь Государственного совета Лыщинский, правовед и писатель Попков, цензор Соколов, Издатель Суорин будущий товарищ заместитель министра внутренних дел Харузин, писатель Энгельгард, библиотекарь Государственной канцелярии Юферов. Как видим, в большинстве это серьезные люди. Собственно, РС на всем протяжении своего существования осталась элитарной тусовкой, которая никогда не стремилась стать массовой. Занималась она в основном созданием верноподданических адресов и патриотическими посиделками. Дело, конечно, хорошее, но политической деятельностью это назвать сложно. Более серьезные организации стали появляться в 1905 году. Самой известной массовый из них явился Союз Русского Народа, СРН, возникший 8 ноября, так что к погромам он не мог иметь никакого отношения. Председателем его стал доктор медицины Дубровин. Впоследствии СРН два раза раскалывался в 1907 и 1912 годах. Примечательно, что Союз, имевший все признаки политической партии, программу, устав, руководящие органы, сеть местных организаций и тому подобное, категорически отрицал свой партийный характер, выдавая себя за общенародное объединение и в широком смысле слова отожествлял себя со всей русской нацией. При такой трактовке принадлежность к союзу являлась не добровольным выбором, а священной обязанностью каждого верноподданного. Членство же в любой другой политической организации приравнилось к государственной измене. Степанов, историк Несколько ранее, в апреле 1905 года, возникла русская монархическая партия, которую возглавлял Гринмутт. Что многих веселит? Это что же за русские националисты, которых возглавлял то ли немец, то ли еврей, по разным сведениям Гринмут? Его взгляды изложены в любопытном документе, написанном в 1906 году. Хочется сохранить орфографию документа. В переводе на современный русский это как-то не так читается. Руководство черносотенца-монархиста Что такое черносотенцы-монархисты? Черносотенцы-монархисты ⁇ это тысячи, миллионы, это весь православный русский народ, оставшийся верным присяга неограниченному православному царю. Откуда это название Черносотенцы-монархисты? Враги самодержавия назвали Черносотенцами-монархистами тот простой черный русский народ, который во время вооруженного бунта 1905 года. Сталь на защиту своего самодержавного царя. Почетное ли название черносотенцы монархисты Да, очень почетное. Нижегородская Черная Сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменюков. И к этой славной Черной Сотне присоединился и князь пожарск с верными царю русскими боярами. Все они были настоящими черносотенцами, и все они стали как и нын, еще черносотенцы-монархисты, на защиту православного монарха, самодержавного царя. Кто же в настоящее время хочет ограничить самодержавную власть русского царя? Внутренние враги росши в союз, есть ее внешними врагами. Кто эти внутренние враги? Первое. Конституционалисты. Второе. Демократы. Третье. социалисты, Революционеры. Анархисты. Шестое. Евреи. Что такое конституция? Конституция есть контракт, договор между царем и народом. В Западной Европе, где цари со своими народами ссорились и враждовали, они под конец пошли на мировую и заключили между собой контракт, конституцию, по которому они теперь и живут, зорко смотря друг за другом, как бы кто кого не обощоль. Нужна ли конституция России? Нёть не нужна. В Росше народ спокон веков повинуется своему монарху не по контракту, а по вере Христовой, как помазаннику Божь, но вердоподдоннический присяг, как самодержцу и постановнее любви, как своему царю-батюшке. Никогда еще с тех пор, как стоить росая, роскш-царь, своим народом не враждовали, а потому им нёть надобности подписывать контракт Тракт или Конституцию. Что такое парламент? Парламент есть собраши выбранных от народа людей, которые называют себя представителями народа. На самом же деле они являются только представителями той парч, который тем или иным способом одержала верх на выборах. Таким парламентом оказалась и Первая Русская Государственная Дума, Члены которые обманно называют себя представителями русского народа. На самом деле они являются представителями только кадетской и социалистической пардж, которые насилием и обманом одержали верх над истинным русским народом во время весенних выборов 1906 года. Что такое конституционные демократы? Конституционно демократическая партия, которая для краткости обозначает себя буквами КД, а потому прозвана кадетской парией, хочет весть в Россию конституцию, которая, как сказано выше, свяжет совсем волю царя. Тогда хозяином в россии будет не царь, а только та партия, члены которой захватят себе большинство мест в Думе, назовут себя представителями народа и будут действовать не для блага всего народа, а только для своего личного блага и для блага своей парч. Что такое социалисты? Социалисты хотят переустроить все государство так, чтобы вся власть принадлежала ни царю, ни народу, а одному лишь чернорабочему люду, и чтобы все жители Россош принуждены были иметь одинаковую работу и одинаковый заработок. А это такая нелепость, которой никогда не будет и нигде не было, так как все люди разные одинаково работать не могут, а если нельзя будет заработать лишнюю себе копейку, то и никакой охоты не будет работать. Такое государство либо умрет, либо немедленно сбросить с себя такую нелепую кабалу. К внутренним врагам относятся также и евреи. Почему? Потому что в теперешней смуте ни один еврей не высказался за царское самодержавие, а большинство евреев, войдя в состав революционного бунда, всячески подсерживает революшу в Россыше, особенно денежными средствами, для того, чтобы добиться равноправия с русскими, рассеяться по всей Россыше и высосать все ее жизненные соки. Какова главная цель всех внутренних врагов России США? Конституционалисты, демократы, социалисты, революционеры, анархисты и евреи действуют иногда различными способами, а иногда даже ссорятся между собой, но все они сходятся в общем стремлении к одной и той же цели – к уничтожению самодержавной царской власти в Россише. Одни хотят наложить на нее цепи, друпы хотят совершенно уничтожить ее. Вот и вся между ними разница. Кто обязан бороться с внутренними врагами Россоши? Во-первых, вся императорская арпия. Во-вторых, все законные я, правительственные я и общественная я и власть. И в-третьих, все черносотенцы-монархисты, то есть весь православный русскши народ оставшейся верным присяге неограниченному самодержавному царю. Какими средствами должны бороться черносотенцы-монархисты с внутренними врагами Россоши? Черносотенцы-монархисты должны всюду действовать мирными законными средствами. Так, например, на революционную пропаганду они должны отвечать пропагандою монархши, распространять среди народа справедливый «я», «мне ша истинные взгляды и верные учаща, которые могли бы разоблачить революционную ложь и укрепить русский народ в его исконной преданности Богу, Царю и Отечеству. Такую пропаганду черносотенцы-монархисты должны вести и в школях, и на сходхах, и в печати, всюду содействуя торжеству света над мраком, истины над ложью, лишь в том случае, если Внутренние враги Росши первые поднимают явный бунт против царя, производят революционные демонстрации с красными флагами и крамольными песнями или приступают к вооруженному воссташу. И если при этом военные и полицейские силы не могут превратить этих демонстрант и этого мятежа, Лишь в этом случае черносотенцы-монархисты имеют не только право, но и обязанность встать на защиту царского самодержавия и, если нужно, жертвовать свою жищу в непримиримой борьбе с врагами царя и росши. Но и в этом случае черносотенцы-монархисты должны воздерживаться от всяких излишних крайностей и не уезжать своего человеческого достоинства. Что такое истинное самодержавие? Истинным самодержцем является тот монарх, который действительно сам лично правит своим народом и не отделен от него ни парламентом, ни думой, ни бюрократией. Что такое бюрократы? Бюрократ – значит власть чиновников, который не допускает свидаша народа со своим царем и управляет государством по своей воле, а не по воле царской. Как могут сообщаться царь и народ? Если между царем и народом будет стоять дума с ее болтунами и крикунами, которые думают не о благе народа, а только о собственной своей выгоде, точно так же, если между царем и народом будут стоять чиновники, царь из думских речей и чиновничьих докладов правды о русском народе не узнает. Он узнает ее только тогда, когда он будет часто видеться с самим народом, либо объезжая свою импершу либо принимая народный «я», депутат либо знакомясь с докладами, вызванных им самим из народа, следующих дельных, умных и преданных царю людей. Правда ли, что черносотенцы монархисты стоят за сохранение чиновничьих злоупотреблений? Нет, это ложь. черносотенцы монархисты требуют немедля и строжайшего суда над всеми чиновниками, хотя бы и самыми высокопоставленными, если они виновны в незаконных действиях. Правда ли, что черносотницы-монархисты стоять против местного самоуправления? Нет, это неправда. Местному шу монархисты готовы предоставить самое широкое развитие Е, лишь бы оно занималось чисто местными, а не государственными вопросами. Правда ли, что черносотенцы-монархисты стоять против народного образа войны? Нет, неправда. Они желают всеобщего народного обучища, лишь бы оно шло рука об руку с религиозно-нравственным воспиташем. Они желают, чтоб в средних и высших учебных заведещах шло правильное и серьезное учаще, а не велась революционная пропаганда. Правда ли, что черносотенцы-монархисты стоят против свободы слова и печати? Нет, неправда. Они стоят только против необузданного произвола слова и печати, разрушающего основы Церкви Божьей, царского самодержавия, народной нравственности и воинской дисциплины, от которых зависит самое существовавшее государство. Черносотенцы-монархисты стоять против всякой словесной и печатной лжи. Во всех остальных отношениях слово и печать должны иметь право свободного обсуждеща всего творящего гуся в Росши. Правда ли, что черносотницы монархисты не желают улучшения положения рабочих? Нет, неправда. Положейшие рабочих, так же, как и других классов на нуждается в различных улучшениях, которые и входят в программу монархической парч. Но монархисты не допускают рабочаго, революционного движеща, стремящегося не к лучшешешу быта рабочих, а к государственному перевороту. Правда ли, что черносотенцы-монархисты не желают улучшешийный христианского быта? Нет, неправда. Они хотят улучшить этот быт и с материальной, и с нравственной стороны. Но они знают, что в земле нуждаются далеко не во всех губернших, и не все крестьяне, а что нужды крестьяне себя весьма разнообразны, и что им следует помогать разнообразными способами, а не одним только не делевшим новой земли. Там же, где это наделешь необходимо, оно должно совершаться без нарушеша права собственности. К чему стремятся черносотенцы-монархисты? К тому, чтобы воссоздавалась могущественная, единая и неделимая росши и восстанавливалась грозная сухопутная морская ия сила. К тому, чтобы Россия управлялась неограниченным самодержавным государем и чтобы государь не отделяли от народа ни чиновники, ни думцы. Чтобы внутренний порядок и всестороннее свободное развитие государственных и народных сил строго ограждались твердыми законами, на полное благополучие Россоши и в с вековичными историческими основами. Как видим, антисемитизм в документе есть, но экстремизма нет. Вообще-то Гринмут являлся убежденным противником насильственных действий и решительно высказывался против правого террора, за который выступали наиболее горячие парни. Кроме этих всероссийских организаций существовал еще ряд региональных, Точное количество участников черносотенных организаций неизвестно. Историк Степанов оценивает их численность в 1907 году в 400 тысяч человек. Ему можно верить, поскольку автор придерживается левых взглядов, то есть завышать численность черносотенцев ему не нужно. Казалось бы, это очень много, в 10 раз больше, чем было в 1905 году, например, социал-демократов. Вроде бы ультраправые могли массой задавить революционеров, но не все было так хорошо. Подавляющее большинство членов состояли в организациях чисто формально и ни в каких активных действиях не участвовали. Тем более, что руководители постоянно грызлись между собой по поводу того, кто из них самый русский. Реальной деятельностью занимались только дружины СРН. Несмотря на постоянные заявления лидеров о мирном характере их деятельности, черносотенные дружинники хотели более серьезных развлечений. Другое дело, что ничего толкового не получалось. Среди крайне правых было много разных людей, в том числе весьма достойных, но в дружинах почему-то оказывалась откровенная уголовная сволочь. Прием в дружины обставлялся в духе дешевой оперетки. Боевики кровью подписывали обязательство веры и правды служить самодержавию. Однако за всю историю черносотенного террора не было отмечено примеров самопожертвования и бескорыстия. Дружинники служили за плату и нередко угрозами добивались ее повышения. Слабая дисциплина и плохая конспирация довершали картину. Несомненно, крайние правые пытались учиться у своих врагов и копировать подпольные террористические организации революционеров. Однако это был карикатурный опыт подражания, так как черносотенные союзы ни по своей организованности и дисциплине, ни по составу участников не походили на антиправительственные партии. Не существовало каких-либо общих принципов создания боевых дружин, и каждый из отделов Союза Русского Народа действовал по своему усмотрению. Степанов. Иногда дело доходило до анекдотов. Так в Одессе эсеры вступали в дружины СРН и получали там бесплатное оружие. Самым нашумевшим делом черносотенцев явилось убийство боевой дружины при главном совете Союза Русского Народа, членов ЦК Кадетской партии Герценштейна и Иолоса. Выбор жертв очень показателен. Революционеры, большевики и эсеры могли отомстить, а кадеты – это интеллигентская партия. К тому же революционеров нужно еще найти, а кадеты вон в думе выступают. Обе истории некрасивые. Исполнители первого убийства мало того, что сделали это за деньги, так они чуть ли не сразу же после акции перегрызлись, не поделив плату, и проболтались об этом в кабаке, так что этих ребят относительно быстро вычислили и повязали. С Иолосом вышло еще хуже. Организацией покушения занимался черносотенец-казанцев, которым удалось ввести в заблуждение двух молодых людей, Федорова и Степанова, считавших, что они выполняют задания сэров-максималистов. 29 января 1907 года они подложили мощные бомбы в дом Виты, однако взрыва не произошло. 14 марта 1907 года Федоров по распоряжению Казанцева убил Иолоса, также считая, что действует по приказу революционеров. Однако в мае 1907 года, во время подготовки второго покушения Навиты, Федоров, заподозривший обман, убил Казанцева. Более того, разоблачения Федорова стали известными всей России. Степанов. Полковник Герасимов утверждает в своих мемуарах, что бомбы в доме Виты делали люди явно кривыми руками. Оказалось, что через домовую трубу в крыше, в камин, находящийся в столовой графа Виты, был спущен мешок, в котором было приблизительно 2 фунта охотничьего пороха, часовой механизм от старого будильника с плохо приделанными капсулями. Не бомба, а детская игрушка. К тому же механизм часов был испорчен. Почему взрыв и вообще не мог произойти? Словом, вышло гнусно. Ведь как цинично это не звучит, терроризм – пиар определенных идей. А что получилось? Люди, отвергающие террористические методы, увидели, что черносотенцы такие же убийцы, как революционеры. Те же, кто принимал насилие как средство, убедились, что истинно русские люди ничего толком и сделать-то не могут. Кроме того, петербургский градоначальник фон Лауниц пытался привлечь союзников к полицейской работе. К примеру, они проводили обыски без участия полиции. Как утверждает полковник Герасимов, обычным делом являлись пропадающие при обысках вещи, и это тоже тайной не являлось. Лауниц выдавал членам боевой дружины СРН удостоверение на право производства обысков. Опираясь на это удостоверение, дружинники являлись в участке, брали с собой чинов наружной полиции и вместе с ними производили те обыски, какие находили нужными. Подобные действия, естественно, меня возмутили, так как они компрометировали полицию в глазах населения, тем более, что при таких именно обысках и происходили пропажи ценных вещей. Полковник Герасимов Кроме того, боевики социал-демократов, анархистов и эсеров начали активно черносотенцев отстреливать, и те им ничего противопоставить не сумели. В итоге в 1907 году движение черносотенцев зашло в тупик. Нет, они продолжали суетиться, выпускали множество различных изданий и активно тянули с властей деньги. Но реальная деятельность ограничилась бесконечными посылками верноподданических адресов Николаю II, сквозной темой которых было «Государь, весь народ за тебя, в случае чего мы все поднимемся как один». При том, что в феврале 1917 года ни один член черносотенных организаций даже не вякнул. Они покорно перенесли свое запрещение, последовавшее сразу после революции, и более на историческом фоне не появлялись. Если, конечно, не считать их нынешних, уже совершенно карикатурных последователей. В общем и целом черносотенцы нанесли Российской империи огромный вред. Ведь как Николай II, так и многие другие представители власти, благодаря деятельности крайне правых, находились в плену сладких иллюзий. И им казалось, вот он настоящий народ, не испорченный революционерами, который в трудную минуту нас спасет, и они делали неправильные выводы. К примеру, благодаря трогательной любви фон Лауница к истинно-русским людям, Властями была заблокирована вторая попытка Гапона создать в 1906 году легальное профсоюзное движение. Зачем, если имеются такие милые ребята? Кстати, фон Лауниц поплатился за веру в союз русского народа собственной жизнью. Но об этом рассказ еще впереди.